Глава 16. Путешествие по морю прошло относительно спокойно. Я попросил капитана, чтобы он высадил меня не в Вальдеке, а в моем графстве. Там ведь тоже имелся небольшой порт. Хотелось посмотреть, что происходит в столице моего графства, в городе Хигаре. Объяснил, что плыть нам немного, и он согласился. Надеялся, что моя супруга находится сейчас там. Кроме того, мне нужна охрана, а в моем городе наверняка кто-то есть. Да и переодеться нужно. Моя одежда изрядно поизносилась конечно можно было все купить хоть у меня и не было золота зато с собой целая куча кристаллов ильматар специально отдал их мне чтобы продемонстрировал такую ценность императору так он быстрее на уступке пойдет еще хотелось удостовериться что мое графство не лежит в руинах без происшествий до дома добраться не дали как уже было сказано вблизи берегов султаната мореходство полностью прекратилось вообще никого не видели а вот тут оно было едва на горизонте показался имперский берег как нас обнаружили Слева к нам на перехват плыл боевой имперский корабль. Сильно меня это не насторожило. Понятное дело, что бдят военные моряки, опасаются удара со стороны султаната, вот и досматривают сюда. Надеялся, что проблем не будет, но ошибся. Немедленно спустить паруса и приготовиться к приему досмотровой команды! раздался грозный приказ с приблизившегося судна. Капитан нашего корабля возмущаться таким теплым приемом не стал, и тут же выполнил команду. Тут я решил тоже поглазить, как все будет происходить. Опасности не ощущал. Видно, зря решил посмотреть. Потому что с имперцами был маг. Простой парень, неодержимый. Видно, на имперские корабли, которые занимались патрулированием, сажали магов, едва окончивших магическую академию. Видно, в его задачу входило обнаружение магов и поддержка солдат, если против них начнется какая-то агрессия. Разумеется, этот маг меня сразу увидел. Как и мой магический резерв. Первые несколько секунд он даже сказать ничего не мог, просто шлепал губами и все, поплетнив как полотно. «К бою!» — наконец-то заорал он. «Одержимый!» Если бы не данная ситуация, я бы только порадовался тому, как слаженно действуют имперские воины. Мне бы таких в другой мир. Мы бы там всех на куски порвали. Только сейчас мне стало грустно от того, как эти сволочи слаженно подняли арбалеты. Хорошо, что на нашем корабле находились бывалые люди. Они и разом присели за высокий борт. Я прятаться не стал, поставив огненный магический щит. Забавно было наблюдать за тем, как в него попадали болты. Деревянная часть тут же сгорала практически мгновенно, а металлическая расплавлялась и стекала на палубу. При этом жара щита совсем не ощущался. Интересная магия. «Недоумок! Ты кого одержимым назвал?» – возмутился я. Ответа не получил. Маг изо всех сил старался пробить мой щит, наивный. Под данную ситуацию хорошо подходила фраза «Как горохом об стену». Арбалетчики тоже всеми силами пытались меня убить. Хорошо, хоть воины не торопились плыть к нам на своих лодках. Хотя их уже спустили. Мне стало понятно, что просто так договориться не получится. Это сейчас маг напуган, но потом может начать думать и просто попытается повредить корабль. Да, сейчас я силен, но все равно магу может повести. В общем, пришлось продемонстрировать свои силы. Убивать никого не собирался, нужно было просто показать, что запросто могу их всех потопить. С трех сторон вражеского корабля взревело пламя, которое медленно и неотвратимо стало приближаться к судну. Море буквально закипело. Создавалось ощущение, что огонь вырывается прямо из воды. После этого я подвесил над судном несколько огромных огненных шаров, как бы показывая, что готов обрушить их на корабль в любую секунду, и ничто мне в этом не помешает. Нужно было показать, что сопротивление абсолютно бесполезно. К тому же в воду сейчас не прыгнешь, она даже вблизи корабля сильно нагрелась. Запросто можно свариться. Минуту наблюдал за тем, как Мак судорожно пытается хоть что-то сделать. Естественно, у него ничего не выходило. Кто старший на судне? спросил я. Я, господин Мак, дали мне ответ. Сразу господином стал, когда к стенке прижал. Если вы будете и дальше в меня стрелять, то я пущу твою корыто на дно. «Думаю, вы уже поняли, что убить вас всех мне ничего не стоит. Этот придурок ошибся. Я неодержимый, я граф Дагмар. Выполнял особо важное поручение императора, а сейчас направляюсь в свой город». «Прекратить стрельбу», – скомандовал капитан. «Господин маг, не делайте глупостей. С чего вы решили, что перед вами одержимый?» «У него, неестественно, огромный магический резерв», – выдохнул маг. Видно, дошло, что еще поживет. «Вот я и подумал, что у обычных магов такого не бывает». «Бывает», – ухмыльнулся я. «Давайте мы дальше продолжим свой нелегкий путь и сделаем вид, что друг друга не видели». «Следуйте за нами». В голосе капитана имперского судна послышалась твердость. «Пусть в Вальдеке разбираются. Нам приказано досматривать все суда, а магов задерживать. Но так как вы граф, можете добираться так». «Какой славный мужчина. Разрешил не в кандалах дальше плыть. Просто не хочет снова до конфликта доводить. Что ж, не повезло мне. Из-за таких бодительных граждан придется сначала Вальдек посетить». Кстати, капитан судна из-за этого изрядно напрягся и сообщил мне, что как только высадит мою тушку в порту, сразу же отправится обратно. Мол, на каком-нибудь острове воды наберет. а еда и так осталась. Пока наш корабль швартовался, с Имперского спустили лодку, поэтому с него пассажиры успели высадиться быстрее, но не все. Когда я увидел комитет по встрече, то понял, что вызвали на подмогу магов и солдат. Встречали меня сразу пять магов, и, как назло, все незнакомые. Вообще с ними ни разу не встречался. Просто пройти мимо мне не дали, перегородив дорогу. Я только тяжело вздохнул. Придется и тут поругаться, потому что идти в тюрьму, чтобы эти бодительные служаки что-то там выясняли, я не собирался. Все же граф, а не простой городской обыватель. Сказывалась усталость от путешествия, из-за чего я сходу начал заводиться. же уже за арбалеты схватились. Проворчал я. Только что в море у меня уже был бой, но этих неразумных Господ я пожалел. На сегодня моя доброта закончилась. За новой порцией подходите завтра. Если сейчас кто-то из вас попытается меня убить, я начну убивать в ответ. Объясняю всем еще раз. Его императорское величество послал меня для выполнения особо важного поручения. Зовут меня граф Дагмар. Мое владение находится неподалеку отсюда. Можете запросто это проверить. «А еще лучше, сбегайте в город и найдите там кого-нибудь из рода лимбитов. Я у них личность известная, должны узнать». Кстати, моряки, с которыми я схлестнулся в море, сейчас просто отошли подальше и никаких действий не предпринимали. Просто стояли и наблюдали за развитием событий, мол, мы в море воюем, а тут сами разбирайтесь. А, вот ведь какая проблема!» Натянуто усмехнулся один из магов. «Мы сейчас тоже выполняем приказ Императора. А приказал он нам не допустить проникновения в Империю, а держим их!» надо же рассмеялся я насколько мне известно по всей империи только я могу определять кто из магов одержим а кто нет вы каким образом это делаете тем более все маги империи уже мною проверены имперские да это нам известно а вот насчет султаната и подземного царства нам ничего не говорили так я и есть имперец а не житель султаната вот это мы и хотим проверить а до этого времени мой господин услышал я знакомый громкий возглас «К оружию, братцы!» Второй раз за день слышу подобный призыв, даже поморщился. Только на этот раз орущий человек собирался нападать не на меня. Это был славный муж Рональд, более известный в городе Вальдек, под прозвищем Шрам, бывший, а может и нынешний авторитет из трущоб. Сейчас он в окружении пары десятков крепких воинов пробирался сквозь толпу ко мне – «Вот ведь, я тут без охраны ношусь, а этот гражданин, хоть и мне подчиняется, но имеет при себе на первый взгляд довольно хорошую охрану». Также я успел заметить, что один человек из его сопровождения помчался к одной из местных таверн. «Господин Рональд?» – обратился к шараму Мак, «Вы знаете этого человека?» «Я-то знаю. А вот вам стыдно его не знать». Изобразил праведный гнев мужчина. «Это ведь любимец императора. Лично из рук его величества этот господин за многочисленные заслуги получил целое графство. Вот если бы вы участвовали в походе против одержимых, то знали бы это». «То есть вы подтверждаете, что данный господин – граф империи?» «Именно», – проворчал Шрам. «Пошлите человека в квартал лимбитов. Пусть найдут человека, который видел раньше господина графа. И вообще, чего вы к нему привязались?» Я стоял и слушал их перерекания, как громом пораженный. Многое пропустил. Рональд разговаривает свободно, несмотря на то, что перед ним маги. Даже как-то немного по-хамски. Самое забавное, маг относится к этому абсолютно спокойно, как будто так и должно быть. Ох, чувствую, скоро много чего интересного узнаю. К этому времени к нам подошли еще воины, в таких же одинаковых доспехах, как и те, которые сопровождали Рональда. Они понятия не имели, что происходит, но уже нахмурили брови и положили руки на мечи, готовясь к схватке все таки сразу меня не отпустили. Благо, что в квартале Лимбитов находилась знакомая мне баронесса, Ее звали Катарина. Мне довелось с ней познакомиться, когда нашу магическую академию отправили лечить людей от мора в один из крупных городов. Сейчас она находилась в квартале Лимбитов, оказывая нам всяческую помощь. Женщина меня сразу же узнала. Даже удивительно, что ее так быстро уговорили сюда прийти. Всего два часа пришлось подождать. Дальше права качать не стал. Все же, эти люди тоже выполняют приказ императора. Зачем мне лишний раз нарываться? Зато, пока ждали баронессу, я успел прядеться и внимательно рассмотреть, что происходит вокруг, и даже немного удивиться. В порту не было такого количества беспризорников и нищих, как раньше. Непонятные личности с агрессивными рожами тоже не разгуливали. Перед моим отплытием в городе было полно жителей Султаната, но сейчас они все куда-то делись. Хорошо, что Рональд под рукой. Думаю, расскажет, что тут и как. Сопровождать меня в Хигар Рональд вызвался сам. Даже сотню своих бойцов взял. Лица некоторых были мне смутно знакомы. «Ну, выкладывай. Как вы тут без меня справляетесь?» Задал я самый интересующий меня вопрос. «Как моя семья? Все живы-здоровы?» «С вашей семьей все хорошо», – начал рассказывать мужчина. «Были некоторые проблемы, но теперь все нормально». «Что за проблемы?» – тут же уточнил я. «Ну, всей вашей семье уже известно, что вы ушли в какой-то портал. В общем-то, как и всей нашей империи». Кто-то начал распускать слухи, что вы ушли с концами, мол, одержимые графа давно уже прибили. Конечно, вашу семью подобное не обрадовало, но все ждали возвращения, и, как я погляжу, не зря. Кстати, ваши родители и супруга с ребенком живут сейчас в вашем графстве, их пара магов Императора охраняет, но нападений ни разу не было, у нас спокойно». «А как продвигается война с одержимыми?» «Слышал, что у нас все сухопутные границы в огне», — поправился я. «Где вы такое услышали?» – удивился мужчина. «Да, война идет. Даже не война, а так, мелкие стычки. Соседи друг другу сейчас глотки режут, в том числе и маги. Такое ощущение, что когда они всех аристократов перерезали, то начали между собой отношения выяснять. Нам это на руку. Император то и дело рейды по соседним территориям проводит. Удалось несколько хороших кусков урвать. Сейчас там военные закрепляются. Замечательная новость». Мы с Альматаром что-то подобное предполагали. Мне уже было известно о том, что у одержимых примерно такая же иерархия, как и у людей. Мы у них вроде бы как короля убили, а вот его ближники устроили свару за трон. Да и те, кто послабее, тоже подтянулись к этому делу. Витор, этакий паскудник, мне врал, сказав, что тут отдел жестокая бойня. На что только надеялся, хренов крот. «А с каких это пор ты господином стал?» – спросил я. «Смотрю, даже маги с тобой вежливо разговаривают». «Это уже с подачи вашего батюшки, господина барона Эвана», – улыбнулся Рональд. «Вы когда уплыли, мы начали исполнять ваши приказы, людей к себе из порта сманивали, их из султаната много было. Все свои связи подключил, чтобы знатных мастеров и ремесленников вовремя перехватывать. Кому-то даже доплачивали. Ну и простых пахарей тоже к вам в графство приглашали. Теперь оно хорошо заселенное, Даже скандал был. Многим дворянам наша прыть не понравилась». Это и понятно, только я тебя о другом спросил. Так я и рассказываю. Потом, как вы приказывали, стали в портовых городах свои порядки наводить. Под себя банды гнуть. Получалось неплохо. Связываться с нами мало кто хотел. Все предпочитали прогнуться, чтобы в живых остаться, и пределе. Вот какая-то мразь и начала распускать слухи о том, что граф Дагмар покрывает разбойников. Тут-то ваш батюшка и нашел выход из этой ситуации. «Как ему это удалось, я не знаю. Не мое дело. Вроде бы даже Рот лимбитов в этом участие принимал. Состряпали прошение императору, мол, хотим создать новую гильдию наемников, которые будут охранять разные караваны, склады с бархлом купцов и прочее». «Только не говори, что император согласился разбойников и прочий сброд наемниками сделать», — усмехнулся я. «Но не все мы подлецы», — обиделся со своих бывших коллег мужчина. «Среди нас много достойных людей, но просто попали в непростую ситуацию». «Вы ведь тоже раньше грабежом не брезговали? В жизни всякое бывает. Сейчас же являетесь достойнейшим человеком империи. Вот и мы...» «Ладно, что дальше было?» — поторопил я. «В общем, как именно уговорили императора, мне неизвестно. Но у вас теперь имеется своя гильдия наемников, а меня ваш батюшка поставил в ней главой. Госпожа графиня была не против. Теперь мы в некоторых городах можем официально наводить порядок». Рассмеялся Шрам. «В некоторых?» «Да, только в некоторых. В столицу мы даже носа своего не суем, чтобы не оторвали. Только караваны туда сопровождаем, но с бандитами не связываемся. насчет этого нас строго предупредили, да работы и так хватает. Если сначала к нам относились с подозрением, то теперь заказов много. Видно, смекнули купцы, что для того, чтобы их товары были в безопасности, лучше нам платить, а не городской страже. Не всегда она справляется с поставленной задачей». «Я надеюсь, вы не грабили специально тех купцов, которые не хотели к вам за охраной обращаться?» «Простите, господин граф», — попытался изобразить раскаяние мужчина. «Дело в том, что были купцы, которые не пользовались нашими услугами. Невелика печаль. Но они начали позорить наших наемников перед другими торгашами. Оскорблять по-разному. Видно, считали, что вправе это делать. В общем, их никто не трогал. А вот амбары с их товарами горели три раза» пока они не стали обращаться к нам. Поджигателей так никто и не нашел. Шустрые оказались». «Понятно», — усмехнулся я. Лары и Каира до дома добрались?» «Добрались, мой господин. Давно уже прибыли. Они со мной даже в паре городов в порядке помогли навести. В общем, сейчас в случае чего вы запросто можете призвать наемников в своё войско. Они все ваши. Вы не думайте, у нас все строго. За беспредел жестоко караем. Никто не пользуется своим новым положением». «Да и простые вояки не против к нам на службу попасть. Работа всегда есть, тем более в некоторых частях Империи без охраны пока лучше не появляться. Так, а какие у нас еще новости?» Шрам нахмурился, видно, вспоминал. «Порт у вас теперь не такой, как раньше, но его можно еще больше сделать. Конечно, сейчас по морю караваны не так охотно ходят, как в прежние времена, но купцы все же иногда плавают. До некоторых концов Империи проще добраться именно на кораблях, так быстрее и безопаснее». Рыбаков у вас теперь полно, султанатских переманили. Кстати, прибрежные воды вашего графства богаты рыбой. Ваш батюшка уже поставки в империю наладил, с этого тоже деньги имеет. Подростков продолжаем обучать, пара ваших фасалов даже своих детей отдали на учебу. Не наследников, конечно. Хотят, чтобы сделали себе карьеру в вашей армии. Значит, у вас тут все хорошо, обрадовался я. Проблемы бывают, куда без них, улыбнулся Рональд. Но в целом все замечательно. Теперь вот вы вернулись, еще лучше будет, господин. А где вы так долго были? Где господин Эльматар? С ним все в порядке? Да и зверюги вашей тоже не вижу. С Эльматаром и моим питомцем все в порядке, рассмеялся я. Что касается того, где я был, даже не знаю. Можно ли об этом пока рассказывать? В общем, мы на того мага охотились, на главного одержимых. Неужели убили? поразился шрам. Мне доводилось слышать, какие они сильные твари так и мы не вдвоем были пожалуй плечами к тому же нам невероятно повезло поэтому я тут а ильматар остался там э, в подземном королевстве нет мой друг он сейчас в другом мире мы переместились следом за пришлом в другой мир вернуться пока смог только я но нашего ильматара тоже оттуда выдернем шутите господин граф нет не шучу к своей семье я конца отправлять не стал а вот квасалом отправил Все же это мои люди, не стоило ими пренебрегать, а родственникам сюрприз устрою. К тому же, узнают о том, что я еду, выйдут навстречу, зачем лишний раз беспокоить. Моего вассалы вроде бы собирались со мной в поход сходить, вот и сопроводят до столицы Империи. Надеюсь, Император сейчас там, а не мотается где-то по своим владениям. Видно, командир стражи на воротах все же отправил своего человека в замок, так что к моему приезду все мои родственники и не только высыпали на улицу. «От конца мы не сильно отстали. Видно, он только что успел всех известить о том, что блудный граф вернулся. Да уж, у меня уже владения в двух мирах, а я и в первом мире, и во втором в них редко бываю». В моем замке собрались все близкие, за исключением сестер. Они были в магической академии. Супруга сразу же разрыдалась, когда меня увидела. Отец тоже закрыл лицо руками и буквально стёк по стене, усевшись на землю. Плечи его задрожали. Они упорно не хотели верить в то, что меня нет в живых, но такая мысль все чаще посещала их головы. Вот сейчас таким образом родные сбрасывали накопленное напряжение. Следом за Иреной засеменил мой сын. Он тоже забавно скривил лицо, приготовившись расплакаться. «Боже мой, уже вовсю бегает. Папашка хренов. Вообще его воспитанием не занимаюсь. Нужно это срочно исправлять. И император с моей шеи никогда не слезет, если буду ему это позволять».